Она зябла и жаловалась на холод. «Бедные современные дети, жертвы нашей цыганщины, маленькие безропотные участники наших скитаний, — думал доктор, а сам говорил девочки ну извини, милая, нечего ежиться, вранье и капризы, печка раскалена до красна. В печке может быть тепло, а мне холодно. Тогда потерпи, Катюша, вечером я вытоплю ее жарко, прижарко во второй раз. А мама говорит, — к тому же искупает еще тебя, ты слышала?»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 Дети искренние, без стеснения, и не стыдятся правды, а мы из боязни показаться отсталыми, готовы предать самое дорогое, хвалим отталкивающее и поддакиваем непонятному. Нашло корыто!» входя с ним из темных синей, прерывал доктор. Действительно не на месте было. На полу под протекавшим потолком сосени видно стояло. На обед, изготовленный впрок, на три дня из свеженачатых запасов,